Лена Голд, Вера Шторм Эмиль, забудь меня. Пролог. Значит, ты все же сумела вырвать проект, и он наш. Вяжет делара от радости. Я же киваю в ответ. Даже думать не хочу, какого мнения о тебе, Глеб Викторович. Теперь он куда угодно тебя с собой возьмет, чтобы каждое дело так выхватили. А та дамочка его стервозная. Подруга морщит лицо так, будто зуб тупо болит. Не могу сдержать улыбку. А если честно, благодаря Эмилю я сумела справиться с соперниками, которые чуть глотку мне не вырвали из-за того, что поддержали именно мое мнение. Если бы не Бестужев и его знаки, я бы, наверное, не додумалась. Или же все дошло бы до меня не так быстро, как с его жестами. Понятия не имею, зачем он это сделал. Ведь мог бы сам справиться, даже лучше меня. Да и должность у него повысилась бы, и зарплата. Но опять же, странно он человек. Если еще вчера я на него дулась, то теперь только восхищаюсь им, мой загадочный. «Сегодня будет классная вечеринка!» — воодушевленно говорит Дилара. «Интересно, когда придёт Бестужев?» Она кусает нижнюю губу и оглядывается. В клубе много людей, а в основном коллеги, которых пригласил сюда Глеб, чтобы отметить нашу небольшую победу. Почему-то меня задевает поступок подруги. Да, она не знает, какие чувства я испытываю к Кэмили. Знала бы, не стала бы так слинья распускать. О, Глеб идет! Смотри на них! Ведет подбородком в сторону. Нехотя поворачиваясь, чувствуя затылком, прожигающий меня насквозь взгляд. «Блин, а я думала, он бросит эту дрянь!» Да, Глеб Салтыков собственной персоной. Прижимает к себе свою девушку, шагает в сторону нашего стола. Меня это ни капли не трогает. План отца — давно отбой. Мне Салтыков и даром не нужен. Тем более, когда у него есть женщина, от которой он не собирается отказываться, чтобы жениться на мне. А мне-то это зачем? Быть второй нелюбимой, и я не хочу испоганить свою жизнь. Да и не чувствую к нему ничего. «Добрый вечер!» — кивает Глеб, а девушка натянуто улыбается. «Добрый, Глеб!» — отвечаю. «Я даже не встаю с места, как бы невоспитанно это ни не выглядело. Мне плевать. Потому что эта баба меня бесит. Изначально. И это никакого отношения к их сюсюканьям с боссом не имеет. Просто бесит это все. Ребята садятся за накрытый стол. И опять же Эмиль появляется самым последним. Я зову его к себе, приглашаю расположиться рядом. На что он хмурится, но затем кивает в знак согласия и присаживается. Я не понимаю этого мужчину. То он хороший такой, разговаривает со мной по-человечески. То сомневается, стоит общаться или нет, как сейчас, например. «Ну что ж, ребят, выпьем за нашу удачу!» Встав с места, Глеб поднимает свой бокал. «Мы с Наташей отлично справились сегодня! а Выхватили выгодный проект!» Меня словно ледяной водой накрывает. «Что значит с Наташей?» «Вообще-то, я там потела целых три часа. А если мы выиграли этот проект, то только благодаря Эмилию и мне!» Делара что-то шепчет, но я не в силах сообразить. Меня окутывает злость и ярость. Да ну вас! Какие же вы двуличные оказались? Оба говорят и поступают так, как им выгодно. Уж от Глеба я такой подставы, такого предательства не ожидала. Прежде чем встать, я смотрю на Эмиля. Его лицо непроницаемо. смотрят прямо на Салтыкова хмурым взглядом. Меня будто нет рядом. Я жду, что он хоть слово вымолвит, станет протестовать. Но ничего подобного не происходит. «Ты пьян?» — сверлился вот такого бешеного взглядом. «Никогда не вела себя, как истеричка, но сейчас я готова порвать его, и его даму, на части, потому что терпеть не могу несправедливость». «Что ты себе позволяешь, Арина?» — отвечает вместо него Наталья. «Нет, ну ты видишь эту наглость!» Обращается к Глебу. «Ты вообще заткнись!» Чуть ли не рычу. «В каждой бочке затычка, твою мать!» «Это вы себе что позволяете?» «Глеб, что происходит?» «Ты о чем?» Он невозмутимо хмурится. «Что значит, вы с Наташей выиграли проект? Что за ерунда, Салтыков? Я там несколько часов голову ломала вместе с...» Замолкаю чувствую, как моего колена касается рука Эмиля. И от этого жеста по всему телу разбегаются мурашки. И на что он намекает этим жестом, чтобы я его имя не произносила? Но почему? Я же говорила, ты ее избаловал, глеб. Она себя попом земли считает. Еще и твою в кровать прыгнуть хочет. От ее слов становится тошно. Нервно сглатываю ком в горле, краем глаза замечаю, что все пялятся на меня. Чёрт. Ну что за бред происходит? Мы тут вроде темы секса вообще не касались. Дура. Нахрен мне твой Глеб сдался. Я работаю в компании, а не на стол босса сажусь. И не раздвигаю ноги, как ты. Я работаю. И у меня есть мужчина, которого я ни на кого не променяю. Говорю и сразу же прикусываю язык. Чёрт! Да черт возьми, что за дичь я творю? Какой мужчина! Вот оно как! Думаешь, я не вижу, как ты на моего Глеба смотришь? Да тут все уверены в твоих намерениях. Ревнуешь ты его, согласись. Она никак не замолкает, меня уже трясет от злости. «И кто же твой мужчина?» А в этот момент Эмиль поднимается. Не знаю, знак ли это. Однако я хватаюсь за его руку и сжимаю ее. Приближаясь вплотную, он смотрит на меня недоумевающим взглядом. плотно сцепив челюсти, тоже впивается в мое запястье пальцами. Он, улыбаюсь, не свожу глаз Эмиля, который убить меня готов, придушить собственными руками. Бестужев поджимает губы, превращая их в тонкую полоску. Зрачки опасно сверкают. «Ты мне не говорил, что у вас с Ариной!» Медленно произносит Глеб и делает многозначительную паузу. «А я разве должен отчитываться? Моя личная жизнь, она моя. Насчет проекта. Ты, конечно, поступил по-скотски, брат». Эмиль ставит ударение на последнее слово. «Я только сейчас облегченно выдыхаю». Затаив дыхание, смотрела на Эмиля, надеясь, что он подтвердит мои слова. И он это сделал, за что я ему безумно благодарна. Сжав мою руку до невыносимой боли, Бестужев тянет меня за собой. Мы идем в сторону парковки, где находится его автомобиль. «Спасибо», — говорю тихо, но настолько искренне, насколько способна. Он резко останавливается, встает напротив, да так вплотную, что я чувствую исходящий от него терпкий аромат. «С огнем играешь, девочка», — шепчет Эмиль мне на ухо бархатным хриплым голосом. «На рожон лезешь. Но мне нравится твоя игра. Продолжай». Я хочу сказать, что не хотела так поступать, однако у меня действительно не осталось выбора. Иначе Глеб опозорил бы меня перед коллегами, вместе со своей сучкой. Ты использовала меня точно так же, как Глеб тебя. Разве тебе понравился его поступок? Но ты повторила его подлость. Считай, я сделал тебе одолжение. Знаешь, каждый долг должен оплачиваться, Арина. «Чего ты от меня хочешь?» Говорю не своим голосом заглядывая в синие глаза знал бы он как у меня сердце барабанит, когда он так на меня смотрит руки сами собой тянутся крепкой шее и обвивает ее я на все согласна одна ночь ты и я а потом расходимся по разным странам поняла меня потом расходимся по разным странам на батом стучит в висках резко отстраняясь от него поднимаю взгляд в горле стоит удушающий ком. Я для него что, продажная баба на одну ночь? Вот дура. Чего же ты хотела, Арина? Благодари, что хотя бы не отверг в клубе. Иначе еще больше позор пережила бы. Ты... Что такое? Это мое условие. И ты обязана его принять. Уголки его губ дёргаются в усмешке. Что тебя не устраивает? Голос низкий, вкрадчивый. «Я тебе не...» «Я хочу тебя на одну ночь», — перебивает он. «Или ты хочешь связать свою жизнь с таким, как я, у которого ни гроша за душой. Не путай меня с Глебом, Арина. Мы с тобой совсем не подходим друг к другу. Ты избалованная папина дочка, привыкшая к деньгам и роскоши. Я же живу на сухую зарплату в двушке» где нет никаких нормальных условий. Ты готова к такой жизни, Арина? Не думаю. Я открываю рот, чтобы сказать, что для меня деньги — последнее, о чем я сейчас думаю. И да, если он будет меня любить и оберегать, то почему бы и нет? Я ведь не тупая, тоже буду работать. И со временем у нас все получится. И жилье новое приобретем, и все остальное. Вдруг Эмиль прижимает меня к себе и впивается в губы. Всего на несколько секунд, а потом отстраняется, смотрит за мою спину. «За нами следят», — хрипит он мне в лицо. «Жду от тебя ответа, Арина». Продолжает после короткой паузы. «Если ты согласна, то попробуем жить вместе». «Но я уверен, ты долго не продержишься». В любом случае, сбежишь от меня, как от огня. А главное, ни на какие чувства не рассчитывай. Будем ловить кайф от каждого дня. Ясно тебе? Ни на какие чувства не рассчитывай. В сердце будто проникает ржавый гвоздь, выбивает там дыру, которая не заживет никогда.